Глава двадцать четвертая Помещение было маленьким. Примерно три на два метра. В центре находился стол, привинченный к полу. Рядом с ним стояли пластиковые стулья. В комнату вели две двери. В одну из них минуту назад вошла Лилит. Она закончила осматриваться. «Я догадывался, что твоя смерть подстава. Я давно знал, что этот пес начал вынюхивать что-то, но не думал, что он может зайти так далеко». Лилит нехотя перевела взгляд на своего отца. За те пару месяцев, что он находился в тюрьме, он похудел. Его пронзительные глаза стали казаться больше. Зелёные глаза. И как она не заметила сходства раньше? Сейчас он казался не горделивым волком, каким каждый раз представал перед ней, а скорее побитым жизнью псом. На его руках то там, то тут виднелись синяки. Следы от побоев надзирателей. Его оранжевая униформа стала ему велика. Эльконто представлял собой жалкое зрелище. «Нам надо поговорить. Обо всем по порядку». Надзиратель сказал, у них есть десять минут. Потом его уведут. Отец взглянул на нее, и Лилит задала так давно мучивший ее вопрос. «Ты любил ее?» Эльконто опустил взгляд на свои руки, а потом посмотрел на Лилит. И словно током пронзил ее сердце. По коже прошел озноб. В глазах Диего Санчеса стояли слезы. Любил. Насколько это вообще бывает возможно? Когда ты парень с улицы, и не видевший ничего в жизни, кроме драк и необходимости доказывать всем, что чего-то стоишь, редко веришь в подобную чушь. Но когда я увидел твою мать, которая поздно ночью возвращалась домой, одна, с пакетом продуктов в руке, я понял, что встретил ангела. Взгляд заключенного подернулся дымкой воспоминаний. Он словно смотрел сквозь время. Мелисса была одета в лёгкое платье, усеянное голубыми узорами. Но её глаза были гораздо ярче любых виденных мною до этого цветов. Я подошёл к ней, и в моей голове роились миллионы мыслей. Я был готов на всё, лишь бы владеть ей целиком. Но она смогла обезоружить меня одной лишь фразой. «Как хорошо, что я не одна». «Теперь ни один хулиган не сможет обидеть меня, пока ты рядом». А потом она улыбнулась. Голос дрогнул, руки метнулись к глазам, стирая такие постыдные для мужчин слезы. И я понял, что пропал. Воцарилась звенящая тишина. Санчес прокашлялся и продолжил. Я узнал, что она каждый вечер возвращалась из музыкальной школы поздно, потому что успевала только на последний автобус. И каждый вечер я стал приходить на остановку, дожидаясь её, чтобы потом проводить до дома. Она была божественна. С ней так легко было находиться рядом, что мне даже не приходилось нервничать. Она умела разговорить любого, даже такого угрюмого молчуна, как я. Он тяжело вздохнул и отвернулся. Лилит затаила дыхание. Она боялась спрашивать его, боялась нарушить это хрупкое равновесие. Она умирала от любопытства, что было дальше, и Дон продолжил. Как-то раз, проводив её до дома, я собрался уйти, но она пригласила меня зайти. Я был так ошарашен этим, что не сразу нашёл, что ответить. Она жила в простой квартирке на третьем этаже. Её комната была уютной, обои и покрывала в цветочек. На столе громоздилась тонна книг. Мне даже не верилось, что человек способен прочесть только за свою жизнь. Сам я на тот момент не прочел ни одной. Она сказала, что её родители в отъезде, и мы дома одни. Мне было не по себе от того, что она совсем рядом, такая беззащитная и хрупкая. Она даже не представляла, что я хотел сделать с ней, о чём мечтал, засыпая каждую ночь. А потом милиса подошла и поцеловала меня. И все мысли вылетели у меня из головы. Эльконто вздохнул. Его голос дрожал. Он сделал над собой усилия. В городе проводились любительские турниры по боксу. Друг подбил меня на участие в таком. На кону были неплохие деньги. Мне хотелось подарить что-то стоящее твоей матери. Она была достойна самого лучшего. Я записался участвовать в турнире. Схватка была жесткой. Впервые мне попался противник, которого было сложно одолеть. Он бил насмерть, и я чудом устоял. От моего лица не осталось ничего, когда рейфери объявил мою победу. Я был поражен. Не мог поверить в свое счастье. В тот день я подарил ей золотую цепочку с кулоном в виде сердца. Но важно было не это. Важно, что она плакала и била меня. Мои синяки ныли после драки, но я не замечал этого. Она рыдала на моей груди, ругая за то, что я посмел так рисковать жизнью из-за какого-то подарка. В тот день она сказала, что любит меня. Я был на седьмом небе от счастья. Мне казалось, что в мире нет человека счастливее. Мы встречались каждый день. Но однажды я заметил её в компании другого. Он рассказывал ей какую-то шутку, и она смеялась. А я захотел вышибить ему мозги, когда понял, что это был тот парень, в схватке с которым я победил. И во мне взыграла гордость. В тот день я не пошёл провожать её, а потом ещё дважды видел, как он шёл с ней к её дому. Меня охватывало такое бешенство, что каждый раз я напивался вдрызг. Однажды во время очередной попойки на меня залезла какая-то шлюха, которая давно уже ошивалась вокруг меня. Твоя мать пришла вовремя. Она как раз успела заметить, что мы с той бабой вышли из одной комнаты. И я застёгивал свою чёртову ширинку. Когда я увидел её, было поздно. Она просто стояла и смотрела на меня. В её глазах было столько боли, что внутри у меня что-то умерло. Я остановился как вкопанный и не мог пошевелиться. А потом она развернулась и ушла. А я так и стоял на том же месте и не мог простить себя. Я каждый день приходил к ней, но получал один и тот же ответ. Её нет дома. А потом я узнал, что она встречается с твоим отцом. Он был рядом, когда она переживала разрыв со мной, и смог её утешить. Я ушёл из её жизни навсегда. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы никогда не позволил ему провожать её. Но моя чёртова гордость была дороже на тот момент. Через семь месяцев я узнал, что она родила дочь. Взгляд зелёных глаз метнулся к Лилит. Ты была такой маленькой, такой прекрасной. Я боялся даже дышать, когда медсестра показала мне тебя через стекло. Я готов был поставить на уши всю больницу. Готов был кричать от счастья. У меня есть дочь. Я был самым счастливым на земле. Но когда я зашёл с букетом в палату твоей матери, я понял, что ошибся. Она была замужем. Я уговаривал её бросить его и быть со мной. Я обещал ей золотые горы, хотел положить к её ногам весь мир. Но она отвергла меня. Возможно, это было единственное верное решение, принятое ей тогда. Моё сердце было разбито. Она плакала, умоляла меня не рассказывать Крису о том, что ты моя дочь. Я не хотел этого. Но она вновь смогла меня убедить. У неё должна быть настоящая семья». Она достойна большего. Пожалуйста, не вмешивайся. Одному Богу известно, что я тогда чувствовал. Она назвала тебя Лилит в честь моей матери. Я дал клятву не встревать в твою жизнь, пока тебе не исполнится восемнадцать. И каждый день своей никчемной жизни я жалел об этом. В словах было столько боли, что Лилит чувствовала, как каждая из них впивается под кожу, словно скальпель. Чем больше я развивал свой бизнес, тем больше понимал, что опасно называть тебя своей дочерью. Тебя могли бы просто убить мои недруги. И я решил довольствоваться малым. Парой встреч с тобой. И там я не мог терять лицо, повсюду меня окружали уши. Я не доверял даже своим псам. Я сам не понял, как потерял тебя, пока стремился завоевать для тебя весь мир. Он вновь поднял взгляд, пронзивший Лилит. Прости, что меня не было рядом все это время. Звенящая тишина давила. Лилит чувствовала, как плечи содрогаются от рыданий, но не пыталась сдерживаться. Господи, как больно! Как больно осознавать, что столько времени она прожила в неведении. Больно, что жизнь матери была такой непростой. Больно за отца и за него. Жаль, что я не могу тебя утешить. Я люблю тебя и хотел для тебя лучшей жизни. Все, что принадлежало мне, теперь твое. Я составлю завещание. Мои адвокаты уладят этот вопрос. Я прошу только об одном. Не держи на меня зла. Я поступила опрометчиво выбрав неверный путь, и теперь остаток своих дней буду расплачиваться за это». Лилит вытерла слезы. Гнев на ее лице заставил Эльконта виновата опустить глаза. «Как ты мог поступить так с Кейт?» Я отправил своих ребят к тебе, думая, что ты в ту ночь ушла в кино. Я не учел, что в квартире будет твоя сестра. Парни поплатились за все, как только я узнал, что они сделали. Поверь мне, я бы пальцем не тронул вас, Кейт. Я помог бы тебе тогда с опекой безвозмездно, но мои враги могли воспользоваться слабостью и убить тебя. Мне пришлось поддерживать репутацию. Я не мог позволить себе роскошь быть просто твоим отцом. Ты была бы в опасности. Ты, возможно, не догадываешься, но я следил за тобой всю твою жизнь. Я знал обо всех твоих достижениях, хоть на расстоянии, но я всегда был рядом. А когда я не мог быть рядом, с тобой был мой человек, Хэнк. Комната покачнулась в глазах Лилит, а потом она почувствовала, что проваливается в темноту.